Интересно, а шеф Маркис меня тоже за разведчика принял? Надо будет его папочку повнимательнее изучить. Видимо, Холден рассмотрел что-то не то в моем выражении лица, потому что он вдруг резко сбавил шаг. Я вас не шокировал? Немного, признался я. Не ждал подобных откровений. Извините, сказал Холден. Изучите документы, которые дал вам шеф Маркис. Может быть, вы найдете что-то полезное для себя. Перед тем, как вы полезете в джунгли, мы с вами еще раз поговорим. «Обязательно», — пообещал я. «Если что, я живу в бунгало на побережье. Спросите любого мальчишку на пляже, где найти Генри Холдена, и вам объяснят». «Учту». «До встречи», — сказал Холден и, наконец-то, оставил меня в покое, направившись в сторону комиссариата. Вот так у них тут по-простому. Нужен вам агент самой раскрученной спецслужбы мира? Спросите мальчишку, и он вам покажет дорогу к бунгало на побережье. Если бы я был звездой экрана, то в этом бунгало меня должен ждать Валдис Пельш и съемочная группа программы «Розыгрыш» с большим тортом и букетом цветов. Но я звездой экрана не был. И Стас, предложивший мне эту поездку, вряд ли стал бы вкладывать столько денег в то, чтобы меня разыграть. Вряд ли это мягко сказано. На самом деле он никогда бы не стал выкладывать столько денег. У него, наверное, столько и нет. Значит, остается два варианта. Либо Белиз – это большой сумасшедший дом с открытыми границами, либо меня тут принимают за кого-то другого. Версия с дурдомом казалась мне более убедительной, потому что агенты спецслужб не должны вести себя так, как Генри Холден. И шефы полиции тоже. Интересно, а что же там в папке? План секретных коммуникаций зеленых космических пришельцев? Карта местности с нанесенными на нее порталами, ведущими в параллельный мир? Я вернулся в свой номер, сунул сверток с деньгами под матрас, открыл папку и обнаружил в ней кучу документов на английском и испанском языках. Документы изобиловали мудрёными терминами, значения которых я не знал и на русском. К ним прилагались сложные графики, судя по всему, результаты аэрофотосъемки. Да, без пол-литра не разберешься. Вдохновившись всей типичной для русского человека мыслью, я спустился в расположенный на первом этаже отеля бар и заказал коктейль с наименее экзотическим названием. Помимо меня посетителей в баре было немного. Парочка престарелых туристов из Германии, наверное, двое законсервированных агентов Бундесвера и молодой человек крайне интеллигентного вида. Молодой человек читал газету, периодически оглядывая помещение поверх развернутого листа. По логике творящегося вокруг меня абсурда, сейчас он должен ко мне подойти и выдать очередную порцию абракадабры но он позволил мне выпить первый коктейль, подождал, пока я закажу второй, и только потом сложил газету, встал из-за своего столика и взгромоздился на табурет рядом со мной. «Пиво», — сказал он бармену. Очевидно, бармен знал предпочтение молодого человека, потому что не стал интересоваться, какой сорт пива тот предпочитает, и сразу выдал ему запотевшую бутылку и высокий стакан. Молодой человек набулькал пиво, Подождал, пока сядет пена и отойдет бармен, и только потом заговорил со мной. «Бен?» «Алекс?» «Русский?» «Да», — сказал я, — «русский. И я журналист, а здесь просто на отдыхе». «А я этнограф», — сказал он, заговорщически улыбаясь, изучаю быт местных индейских племен. «Вы знаете, что они произошли от самих майя?» «Да что вы говорите?» «Точно», — сказал Бен. «Скажите, а ваш э, отдых не включает в себя поход в джунгли?» «Вот и Холден меня о джунглях спрашивал, и шеф Маркис на какую-то турпоездку намекал. Да что у них тут творится в этих джунглях, если в городе на побережье такая отдача?» «В ближайшие дни точно нет», — сказал я. «Это правильно», — сказал Бен. «Нужно для начала осмотреться, изучить местность, понять, что к чему». «Блин, а ведь он по-русски со мной заговорил. Только с легким иностранным акцентом. Как иногда неудобно быть полиглотом. Толком и не сообразишь, на каком языке к тебе обращаются». «Вы Майя тоже в городе изучаете?» — спросил я. «Планирую вылазку на следующей неделе», — сказал Бен. «Хотите составить компанию?» «Вряд ли», — сказал я. «Буду изучать местность». «Для того, чтобы написать статью, все равно придется лезть в джунгли», — сказал Бен. «Опять эта чертова многозначительность». «Статью о чем?» — уточнил я. «В этой стране хорошую статью только об одном написать можно». Бен допил пива, дружески хлопнул меня по плечу и вернулся за свой столик, где сразу же снова спрятался за газетой. «Чего приходил? Чего хотел?»